ВЕРСИЯ И ВАРИАНТ Дед вскоре не выжил. Он сбежал назад на поселение, но в дороге его поймали, вернули, лечили, учредили опеку, и он не выжил. Или, сбежав, заболел он еще в дороге, как Лев Толстой, и умер в Печорской железнодорожной больнице, так и не доехав до поселка Сыр-Яга или Войвож. Или так, деда принудительно лечили. Он сбежал и добрался таки до сыр Яги, где его старуха, не имея никаких оснований ждать его, сошлась с одним слесарем по фамилии Пушкин, всего лишь однофамилец. В таком совпадении нет ничего анекдотического. У моего приятеля в институте работают завхоз Гончаров, дворник Пушкин и водопроводчик Некрасов. Однажды он их видел в магазине, соображающими на троих. Любопытно, что Гончаров здесь старше Пушкина по служебному положению. Старуха тут же Пушкина бросила, и он каждый вечер шумел под окнами пьяный. Дед же Адоевцев вскоре не выжил, потому что вторичное возвращение в прежнюю жизнь подорвало его последние силы, и он испустил дух под вопли старухи на руках слесаря Пушкина. Существует несколько легенд, по-разному акцентированных, по которым можно предполагать, как умер Модест Адуевцев. Однако во всех версиях, при полной противоречивости, наблюдается общий словесный ряд – принудительное лечение, побег, сыр-яга, она живой вожь и княж-погост, опека, кто-то раз оговорился у и смерть. Последнее сходится во всех вариантах и всегда стоит в конце ряда. А остальные слова переставляются, что и меняет сюжет, причем принципиально. Сами Адоевцевы знают больше, но ни с кем не делятся. Слово «опека» исключено из их лексикона. И мы не будем уточнять. Нам важна эта неясность как краска, как мнимая величина при абсолютной величине смерти. Во всяком случае, с кем-то из наших знакомых что-то подобное было. Панихида была довольно торжественна. Хорошо выбритая профессура особенно была вежливо друг с другом, особенно разминалась в узких проходах, не до конца качая головою, значительно роняя глаза. Все они что-то знали такое о судьбе Модеста Адоевцева, который уже не знала себе ничего». Они все знали, о чем молчали. Эта общность несколько опьяняла их, а это опьянение могли они приписывать, в свою очередь, возвышающему приобщению к смерти. Было много общего и в лицах, некое конституционное сходство. Были сказаны слова, были произнесены намеки. Они еще более возбудили скорбящих некой посвященностью и причастностью к мужественному и немногочисленному противостоянию неисчислимым силам зла. Голоса дрожали взволнованностью при приближении к намеку. Обеспеченная опасность еще более спаивала всех, и смерть уже ничего не значила. Никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым. Никто не пришел к человеку, который жил свою жизнь и потерял ее. Все пришли к человеку, что-то когда-то написавшему. И скорбь походила на воодушевление по поводу, что он никогда уже ничего больше не напишет. И оратор, сумевший более прозрачно намекнуть, потуплялся так гордо и скорбно, будто это были его собственные похороны. Исходил явно с кафедры, хотя ее и не было. Но он делал-таки ногой, как со ступени, и чуть спотыкался, сделав этот неверный шажок, и некоторое время еще, изо всех сил, сдерживая себя, бросал-таки на публику торжествующие просящие взгляды, и некоторое же время не слышал следующего оратора. Всем им было уже более выгодно, нежели опасно, и хвалить деда Адоевцева, и произносить намек. Адоевцев начинал входить в моду. Они были ее жрецами. Как жуки выпускают свои локаторы и антенны, похлопывают друг друга усиками, так они инстинктивно выверяли свой круг опоры и поддержки. Становилась новая пора. Еще до смерти Адоевцева его имя упрочилось в упоминаниях и ссылках, ряд периферийных перепечаток его старых, пока небольших и не принципиальных работ был, однако, всеми, кем надо, отмечен и прочтен. Шли упорные разговоры об издании его однотомника, но с этим, при благожелательном потону отношений руководства издательства, пока тормозилось. Всем не хватало его смерти. И он умер. Казалось, того и ждали. Дело с однотомником решительно подвинулось, его чуть ли не засылали в набор. В специальном журнале появился большой некролог, уже без оговорок ставивший имя Адоевцева в ряд. Впрочем, Бог знает, с кем его поставили в ряд. Значительную и благородную, почти и бескорыстную, Всеми отмеченную роль в приведении в порядок и популяризации наследия Модеста Адоевцева сыграли его сын и еще юный, но способный внук. Они и правда взялись за дело с рвением и охотой. Это было похоже на дело. Реальность его была субъективна, с тем отличием, что дело было уже сделано, причем давно, другим, теперь умершим человеком. Они теперь красили решетку, поливали цветочки, вели переговоры с одним передовым московским скульптором. Тут наш род уже не кривит ухмылка. Нам нередко приходилось видеть русского человека, делающего чужое дело с радостным оживлением и охотой, например, объясняющего зрячему дорогу и даже провожающего его бережно и под локоток до трамвайной остановки, причем в другую сторону, чем куда он сам очень спешил, или подробно, с удовольствием, помогающего пьяному, или с неистовой истовостью, сдающего еще не пьяного в вытрезвитель. Все они пьянели от своей образцовости. Во всяком случае, охотность, с какой взялись и сын, и внук Адоевцева за его дела, Еще раз подчеркиваю, прежде всего не невыгодой объяснялась, а тем, что это было чужое и безусловное дело, причем уже сделанное. Отец после работы, сын, даже забросив учебу, рылись в архивах, писали письма, составляли и пересоставляли. Была в этом некая соскучившись по делу, чесались руки, как у мастеров после долгих принудительных или заказных работ. В семье возникал и разрастался благоговейный и фамильный культ деда. Фотографии все увереннее и все больше висели по стенам, и будто всегда уже висели. На Леве это все сказалось положительно. Он вторично извлек пользу из семейной драмы. Правда, такую же, как и первая. Он научился. Ему преподавали как раз те взволнованные люди, что хоронили деда и он усвоил не то, что они читали, он их усвоил. Еще в университетских стенах он сумел определить свои творческие стремления, нащупав область, намечая тему, чем и выделился из общей студенческой массы, вяло подвигавшейся к диплому, и успешно шагнул со студенческой скамьи в аспирантуру. В этом ему немало способствовал и отец. К тому времени мутная волна разоблачений несколько осела и начала спадать. Отец сумел отделить напраслину от вины и свалить с себя вину вместе с напраслиной. Он вполне оправился, упрочился и даже помолодел. Он был очень доволен Левой, почти гордился им. Лева относился к отцу мирно и снисходительно. Противоречия отцов и детей несколько сгладились, и значительно стерлись. Ров между поколениями был заполнен предыдущим поколением. Десять лет, обещанных дедом Адоевцевым, прошло. Лёва жил, и никогда у него никто не умирал. Бабушку схоронили без него, да и было это слишком в детстве. Теперь они умирали один за другим, словно сговорившись. Так дружно однокашники женятся и рождают первенцев, все Анны или все Андреи. И вдруг на тебе так же дружно вымирают. Дядю Диккинса нашли в холодной и чистой квартире у потухшего камина с рукой на горле. Он повязывал галстук. Он был уже совсем готов к обеду. Он лежал, убранный и готовый в гроб. Никому ничего не пришлось сделать, не пришлось возиться, как сказал бы он сам. Так и выяснился еще один аспект мании дяди Диккинса к чистоте — готовность к смерти в любую минуту. Старый офицер. Его похороны совсем не походили на торжественную насмешку над дедом Адоевцевым. Несмотря на свою бедность и немноголюдность, Они произвели очень трогательное и неомраченное впечатление. Погода стояла на редкость чистая, и уголок на кладбище достался диким светлый. На похоронах почти никого не было, одни Адоевцевы, да к удивлению Лёвы, Коптелов. Коптелов шепнул Леви, что служил под началом Дмитрия Ивановича во время войны. Впрочем, больше они не поговорили. Мама очень плакала, и, опоздав и запыхавшись, появилась заплаканная красавица с венком от официантов крыши. Он был свой человек, дядя Диккинс, и ему это было приятно. В общем, у Левы впервые умер родной человек. С дедом все было не так. Там смерть была заслонена энтузиазмом рождения великого человека. За величие всегда взимается эта плата. Человеческое отношение. Никого не интересовало, что дед был человек. Дед был дельфин, кто угодно, но не человек. С дядей Дикинсом же было наоборот. Ничего, кроме человека, в нем не умерло, и ничего не осталось после. Ничто не рождалось. И эта пустота между смертью и рождением ничем не заполнялась, была невосполнима. Со смертью дяди Диккинса не стало дяди Диккинса. И это была утрата. Только теперь можно было вполне себе представить, чем был дядя Дикинс для семейства Адоевцева и чем оно было и не было для него. Дядя Дикинс отнюдь не был великим человеком в том общепринятом весовом значении, но нам хочется подчеркнуть особое и редчайшее его величие величие осознанности собственного размера. Он был не сильный и небольшой человек. У него всего было немного, но он ничего себе не присваивал и ни на что чужое или общее не посягал, как это принято между людьми. Зато себя он помнил всю жизнь. И в то время всегда все забывали все, он не забывал свое немногое никогда». Не было никаких оснований предпочесть семью Адоевцевых многим другим, в том числе и, возможной своей собственной, но именно эта семья случилась в его жизни, и в таком случае он уже ее не менял. Эта преданность была преданностью себе, чем она и выше, скажем, собачьей. В каком-то смысле дядю Дикинса съела употребила своей любовью, заодно воспользовавшись до конца и его любовью, семья Адоевцевых. А у него, как мы уже говорили, всего было немного, но зато это было все. Так он и пошел цементом в их гнездо. Они же, сильные и толсто-здоровые, легко употребили его, не заметив, как и когда это произошло полагая, что скрашивают его одиночество своей любовью. На пути с гражданской в лагерь, на крепенькой и невидимой лёсе своей судьбы попал он в пруд Кадоевцевым, там и увяз, как исполненный подлинного благородства человек. В редкие свои каникулы свободы он едва успевал отнести мешочек накопленного тепла, как его забирали, как было уже пора. Так он и расходовал себя по мелочи, как в семье. У него ничего не оставалось. Заначек у него не было. Адоевцевы же кивали, позевывая перед сном, и говорили в неостывший след дяди Дикинса, что да, каждому человеку должно быть куда прийти. Они были начитанные люди. У дяди Дикинса и деда Адоевцева, людей, обобщенных историей, Были два противоположных, но разведенных из одного корня, как ветви, способа прожить эту историческую судьбу. Ничто, казалось бы, не роднит их. эти ветви не видят друг друга, разделенные общим стволом. Роднит их ствол, и тот и другой пытались сохранить достоинство, и тот и другой нашли к тому уникальные, невозможные, никому не свойственные, свои единственные пути. Но слово «пытаться» и слово «сохранить» уже исключают понятие достоинства. Достоинство – это то, что есть, номинал. Отсюда «сохранить достоинство» – это сохранить свое достоинство. И главным тогда оказывается слово «своё». Сохраняя «своё», они проявляли истовость и неистовость кулака, но недвижимостью их была личность. Истовость проявил Дикенс, пряча свое и надеясь его сохранить, а потом пытаясь сохранить даже то, что осталось. А неистовость проявил дед сразу же, когда нашли его и отняли. Возможно, Дикенсу легче сохранить свое, потому что добра было меньше. Возможно. Но все равно нам хочется указать на то, что дед отнесся к своей жизни своему чересчур всерьез. Было все-таки в нем самом то, на что он напоролся — посягательство и присвоение, пусть в самых высоких, воспетых и возведенных человечеством на пьедестал формах. Но не надо посягать, не надо присваивать никогда ничего, это всегда нехорошо. Возможно. Возможно, все развивалось значительно спокойнее, чем описано, без пафоса и драматизма ломки из горьковских пьес. Тем более, что было уже обронено некое обещание, произведен намек, что, возможно, другая совсем семья у нашего героя имелся в виду второй вариант семьи Лева Адоевцева, такой вариант, в результате которого опять получится ровно такой же герой. Далее следовало неискреннее извинение за неудачность выбора самого героя в герои. Но мы не очень убеждены, что каждое свое обещание следует с непременной последовательностью выполнять. Может, иной раз лучше не упорствовать, не упырствовать, как говаривал дядя Диккенс, а пропускать. Тем более, что мы отнеслись к повествованию с большим упорством, чем ожидали. Нам, короче, не хочется излагать сейчас второй вариант. Но нет, из жадности мы все-таки кое-что набросаем. Две-три неловкие, но самоуверенные линии. Что совпадает в обоих вариантах? Прежде всего нам хочется сохранить фамилию, намек на родовитость в далеком и изжитом смысле слова. Почему нам это так важно, мы сами не можем до конца объяснить. Возможно, на нас, как и на Леву, произвели впечатление еще школьные рассуждения о природе типического в литературе. В частности, что и единичные явления жизни могут стать предметом типического изображения, если писатель просматривает за ними явления лишь сейчас единичные, но которым суждено будущее. Рахметов Что-то в этом смысле руководит и нами, хотя и наоборот. Леве не суждено никакого будущего, хотя он и единичен, как Рахметов. Нам также важно, что для Левы это его пресловутое происхождение как бы никакого не имеет значения, что он скорее однофамилец, чем потомок, что он как бы вполне современный молодой человек. Лучше или хуже нашего замечательного молодого современника — другой вопрос. Но нам важна та скрытая и тайная атмосфера его семьи, которая и делает его существование в некотором роде уникальным. И нам продолжает казаться, что именно на единичных и уникальных примерах, на так называемых исключениях, которым положено по определению подтверждать правила, именно на них и можно выявить многие чрезвычайно современные и типические явления что именно в их единичном опыте особенно четко формулируется общее для всех время. И, соответственно, если бы мы взяли примеры типические, нам для достижения того же эффекта современности пришлось бы поставить их в столь уникальные сюжетные положения, что достоверность повествования могла бы показаться сомнительной. Проблема типического в литературе, на наш взгляд, была революционно перевернута самой историей. Если в четко разграниченном классовом обществе герой обязательно нес в себе формирующие классовые черты, родовое начало характера, и они в сочетании с чертами личными и современными производили литературный тип, который, возможно, и действительно необходимо было подсматривать, собирать под черточкам и обобщать, что в наше время герой почти лишен этой родовой основы, или она мелькает в нем некими реликтовыми, неузнаваемыми и непонятными ему самому раздражителями. А само время столь решительно и бурно проехалось по каждому отдельно взятому из общей, почти бесклассовой массы человеку, что каждый человек с маломальски намеченными природой чертами личности стал тип в котором, по принятому выражению, как в капле воды отразился весь мир, и как в капле моря выразилось все море. Тут наше рассуждение переходит уже в очень специальную проблему социальных и исторических соотношений характера и личности, приводящих к перерождению самого литературного метода реализма, если он только хочет оставаться реализмом. И мы себя притормаживаем. Поэтому-то и наш Лёва — тип, несмотря на свою принадлежность к вымершей породе. Любопытно, что вплоть до настоящего времени, и, судя по литературе, особенно непосредственно после революции, распространилось в просторечии слово «тип» и даже словечко «типчик» в отношении людей, как нам кажется, особенно легко поддавшихся формированию временем. Но если Лёва принадлежит нашему времени и отделен историческим временем от собственного происхождения, то его родители, хотя и принадлежат прежде всего нашему времени, от своего происхождения отделены уже меньше, и ранним детством даже принадлежат ему. А дед совсем не отделен от собственного происхождения, зато он отделен от собственных детей и тем более от Лёвы. Тут и возникает тот семейный микроклимат, в котором выращивается наш герой. В личной жизни люди измеряют отсутствие лжи в отношениях, как правило, правдоподобием и неразоблаченностью, отсутствием фактов, изобличающих ложь. Однако совсем не требуется доказательств для правды. Факты правды не обязательно в отношениях. Однако изобличенная ложь – это уже не ложь, это драма и только. И как раз неразоблаченная ложь, то есть видимая правда, и есть ложь, и она – трагедия. Там, где человек мучительно болтается на мутной поверхности судебной, фактической недоказанности, неподтвержденности собственных ощущений и чувств, и вынужден как бы юридически не доверять собственным, свойственным ему точным по природе ощущениям и чувствам, Там он и разучается руководствоваться ими в своих поступках, то есть перестает их совершать, свои поступки. Это и приводит к отмиранию естественно-нравственной человеческой основы, являя собой классический пример дезориентации человека как биологической особи. И если нас вот сейчас спросить, о чем же весь этот роман, то мы бы сейчас не растерялись и уверенно ответили бы, О дезориентации. Когда человек сосредоточен на чем-то, то все об одном. Вот сейчас открываю случайно книжку. Какая замечательная фраза. Еще удивительнее, что они преследовали падающие листья разной величины, формы и окраски, и даже собственную тень на земле. Тинберген. Поведение животных это о мотыльках так и лева с малых лет формировался в недоказанной атмосфере и независимо от возможности доказать это можно утверждать что всех нас сформировали отнюдь не очевидные биографические факты которые мы можем показать как доказательства а именно факты мучительно недоказуемые часто как бы и вовсе не существовавшие данные нам лишь в ощущении Немые и безглазые, белые, как бельмо. Тем более в детстве нам трудно сказать себе, что на самом деле произвело на нас впечатление. Об этом мы узнаем много позже. В детстве все стыдно, немо, неоткровенно и слишком страшно. Так что вовсе не с того момента все начинается, когда Лева узнает про деда, про отца, про время, а много раньше когда он еще не может знать, не подозревает о существовании этих фактов. Но эти факты, тем не менее, существуют сами по себе и существуют некоторым образом в его незнании. И не то страшно, что он внезапно, юношей, полувзрослым человеком, так поздно узнает эти факты, а то, что он в них узнает то, что всегда знал, но не знал, что же это. А теперь ему сказали, как это называется. Показали органы на анатомической карте и рассказали, для чего они. Он получил доказательства. Как ни странно, именно в наше время существует тенденция некоторой идеализации и оправдания аристократии. Здесь и дальше мы рассуждаем именно об аристократии, а не об интеллигенции. К тому же мы рассуждаем лишь о той, пусть даже малой и не слишком крупной, ее части, в отношении которой наше последующее рассуждение будет полностью точным. Мол, не все там были нравственные уроды, были и умные, и честные люди, более того, не все даже были враги. Это сытая либерально-каннибальская справедливость в отношении наверняка поверженного и даже переваренного противника. Покойничек был неплох на вкус. Да, были умные и честные, и нравственные. Их было даже больше, чем признает любой разлиберал. Но самой ей нет оправдания. Она сама повинна в собственной гибели. И ей нет оправдания, потому что у нее нет оправдания в собственных глазах. Она существовала, оказалась, лишь в своей классовой принадлежности. У нее не было идеи. Идея стала принадлежать лишь разночинцам. У нее ничего не оказалось, когда от нее отняли принадлежность классу. И то, что не все были враги, тоже не говорит в ее пользу. У них не было верховной идеи, потому что как данность имелась верховность положения. Быть противниками чужой идеи было им противно и ниже их достоинства, поэтому у нас не было подлинно идейных врагов в борьбе с ними. Они не могли быть партийными. Они уступили брезгливо и высокомерно лишь в буквальной борьбе по нормам достоинства и чести, не подозревая длинноты предстоящей жизни». И за это автор не уважает аристократию всей сутью своего плебейства, неизжитого и благоприобретенного, которому не досталось. Они не предполагали, что им предстоит жизнь. Им пришлось с этим столкнуться. И тут проявилась одна замечательная, лишь на первый взгляд противоречащая распространенным представлениям черта аристократизма — живучесть. Принято полагать аристократию изнеженной, нежизненной, неприспособленной, не переносящей лишения и трудности, не способной к труду. Между тем, в высшем понимании, аристократизм и является формой приспособленности и самой жизненной формой, потому что именно тот, кто все имел, способен, не теряя духа, все потерять. Именно тот, кто владел, может знать, что не в том, чтобы иметь дело. Тот, кто не имел, не может не иметь, потому что хочет иметь. Истинный аристократизм не хочет иметь, а имеет как данность. Теряя, он знает, что владел тем, что ему, не входя в обсуждение, полагалось». Он привык не входить в обсуждение насущных житейских вопросов и поэтому мог выработать в себе качества как таковые. Теряя все, он может полагать, что не теряет своего аристократизма, сохраняя эти свои как таковые качества. Поэтому-то они и могли внезапно, впервые столкнувшись с враждебными обстоятельствами, проявлять эти свои качества когда же они и проявляются, как не при первом и неожиданном столкновении. Обучение и опыт уже не качество. Опыт – явление буржуазное. Удивлять стойкостью, терпеливостью, достоинством, то есть именно приспособленностью, потому что подлинный аристократизм – это способность обойтись без всего и до конца сохранить себя. Но это, так сказать, идеальная, духовная суть аристократизма. Такой аристократизм может оказаться чертой крестьянина и не оказаться чертой аристократа лишь по происхождению. На практике все было естественно иначе, и приспособляемость аристократии проявилась в способности не входить в рассуждения и служить. Рассуждали интеллигенты. Аристократы проявляли неожиданные способности к труду. Возможно, когда-то они умели сидеть в седле и целовать ручки, но не надо никогда забывать, что они были классом, что у них была классовая природа. Их философия, их нравственность и мораль были им присущи по рождению, и если они принадлежали своему классу, то им можно было не тратить ни душевных, ни физических сил на выработку убеждений и принципов, вытекающих из единичной и рассеянной измордованности жизнью. Они могли служить, исполнять, руководствуясь понятиями чести и долга, не входя ни в какие конфликты с совестью. Это-то их и проявилась. Они ничего не приняли из перемен, но остались жить в измененном мире с тем, чтобы сохранить в себе хотя бы те присущие им и несущие их структуру черты, которые словно бы могут являться общечеловеческими, как то честность, принципиальность, верность слову, благородство, честь, мужество, справедливость, умение владеть собой. Они потеряли все. Но эти черты им бы хотелось потерять в последнюю очередь. Это была их природа. Но и эти черты не имели возможности уцелеть вне их классовой сущности, абстрактно, вне смысла происходящего и при отсутствии отнятости самой почвы. Последовательное проведение в жизнь, осуществление подобных черт и принципов грозило немедленной гибелью. Измена им была немыслима. Это была бы нравственная гибель. И родился удивительный психологический феномен, позволивший им выжить. Его можно было бы назвать абсолютной аполитичностью. И это было бы близко, но не полно. Им пришлось закрыть глаза на измену своему классу, на то, что они не стали врагами, чтобы не погибнуть. Осознание подобной измены сразу лишило бы их возможности носить те черты, которые полагали или ощущали они своей неколебимой сущностью. Долг, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются. Им пришлось подсознательно сделать вид, что никакой измены не было. И никогда больше не прикасаться к этому вопросу, чтобы не дай бог не расковырять его и не выпустить на свободу джинна совести, испепеляющего русскую душу со скоростью света. И стали они, как не русские люди. Это удалось прежде всего тем, кто, обладая всеми положительными качествами класса, не обладал сильным умом. Таких, обладавших великолепными душевными качествами, но не умных, по крайней мере, в современном понимании этого слова, оказалось в их среде более чем достаточно. Ум ведь не аристократическая принадлежность, а природная, и в этом смысле народная. Избежав таким образом нравственной гибели первый и главный раз, они зашили некую стенку в своем сознании глухими досками и больше никогда туда не оборачивались, будто там так и была стенка. Потом жизнь их вертанула еще и еще раз, они таким же образом зашили глухо еще кое-какие углы и окна своего сознания, и в конце концов остался им один лишь в шорох взгляд перед собой. Все было обшито, кроме этих двух дырочек в заборе. Шея уже не поворачивалась, как у человека, сломавшего ее себе на прекрасных широкополых скачках юности а постоянный корсет придавал их осанке еще более примизны и благородство. «Семья, семья! Мы забыли прибавить к причинам этого феномена главную. Были дети, ради них надо было выжить, их надо было воспитать, а родовой инстинкт у аристократии и должен быть по определению чрезвычайно силен. Они ничего не приняли, и они приняли все». То есть для того, чтобы снова получился Лёва Адоевцев, мы могли обрисовать здесь и совсем иную семью, значительно более положительную и привлекательную, даже, пожалуйста, образцовую, которой можно было бы лишь умилиться, удивиться, что она есть, и поставить в пример. Совсем не обязательно было непременно расти в атмосфере тайного предательства, чтобы получиться Лёвой. Итак, это дом... Это крепость, населенная дружными, любящими людьми, наделенными многими, все реже встречающимися качествами. Они красивы, воспитаны, не лгут друг другу. Охотные без жалоб несут все тяготы и обязанности, добровольно принятые на себя ради семьи. Здесь совсем нет хамства и грязи, и здесь любят друг друга. Лева, толстенький и милый шалун, убегает от мамы по коридору. Топ-топ. И его ловят, и ловят, и ловят любовные руки. Он подлетает к какому-либо крупному красивому лицу, «Дядя, тетя, бабушка!» И он смеется, настолько все в порядке, настолько встречна ему большая улыбка сверху, Они живут мужественно, чисто и достойно, пока кругом на лестничных площадках и дворах все ссорятся, разводятся, матери-одиночки водят к себе, пьют, дерутся, и дети все реже узнают в лицо отца. Они живут хорошо. Их много, и они вместе — большая семья, какие сейчас встречаются лишь в романах. Они живут ради семьи, они живут в семье, семья — форма их выживания. У Левы детство. Во всяком случае, раннего детства он не лишён. Оно классично, оно может быть переплетено в томик. Где там конец тридцатых, начало сороковых в России 20 века за окном? А у Ну вот уже время и послевоенное. Лёва может, если не понимать, то помнить. Но ничего словно бы не меняется только в их семье. Заметить эту разность семейной и внешней жизни значит задаться вопросом. Лёва из воздуха усвоил единственный способ не задаваться вопросом. Он перестал отмечать про себя внешний мир. Внешний мир был тоже книжкой, которых много стояло в библиотеке отца и которые с молчаливого согласия родителей разрешалось Леве таскать и почитывать тайком. Внешний мир был цитатой, стилем, слогом, он стоял в кавычках, Он только что не был переплетен, и Лева, конечно, дружил с сыном дворника, его потягивало вниз на капустный запах, и он обижался, когда чего-нибудь там среди них не понимал, или его не принимали в компанию, или смеялись над его непониманием. Тут он испытал первые уколы влечения и ревности, но все это было за отсутствие мусадьбы приусадебными службами. А родители Лёвы были вовсе не против того, чтобы тот понемногу узнавал жизнь. Это было уже безопасно. Лева усвоил урок невнимательности, преподанный семьёю. А время уже вполне могло бы быть узнаваемо даже в консервированном воздухе Лёвиной квартиры. Оно приблизило вплотную свое безбрежное лицо и жарко и душно дышало, по ночам припадало к окну, приваливалось к двери, плющило свой нос о черное ночное стекло и пристально и без глаза смотрело в светлую внутрь квартирок. Однако сдержанность — фамильная черта. Ничто не выразилось в семейном укладе, не отразилось на отношениях и поведении членов обширного клана Адоевцевых. Если какие-то тени и ложились косо на их лица, то мог бы их заметить лишь очень наблюдательный и специально нацеленный на то человек. Не Лёва? Да, жизнь еще раз очень вплотную на Лёвиных невидящих глазах придвинулась к семейству Адоевцевых. Она была готова задать им свой вопрос в столь отчетливой форме, что на него пришлось бы ответить. И чудо-психологический феномен мог бы не сработать на этот раз. Не могло быть ни одной оплошности, ни одной промашки. Безукоризненность был единственный выход. Они должны были быть безукоризненны по форме, на работе и дома, чтобы не столкнуться еще раз и окончательно с жизнью. Леве было 12 лет. Семейство выдержало, не оглянулось, как в сказке, не обратилось в соляной столб. Как они выдержали? Как они приспособились? Каким все-таки удивительным способом скрыли эти люди от себя собственную жизнь? В этой семье постарели только один раз, собравшись после войны. С тех пор они были настолько всегда друг у друга на глазах, что так и оставались красивы и молоды чуточку в одиночку старея во время летних отпусков. Леву воспитывали. На личном примере безукоризненности. Он обучался отвлеченно прекрасным образцам образа души, мысли и поведения. Почему такие именно черты? Чего именно эти черты? Где и когда эти черты? Тщательно скрывалось. Возможно, это скрывалось уже и не только от Лёвы, но и прежде всего от себя. Эти люди хотели обучить Леву хотя бы тому, что умели сами, раз у них не было более широких возможностей для его образования, для образования Левы, нового Адоевцева. Они его учили тому, что умели, скрывая все то, что знали. Они сами уже почти не знали, но растили его в лучших, насколько позволяла материальная база, а им она не позволяла почти ничего, кроме личного примера, Традициях и принципах, и старались скрыть от него жизнь еще больше, чем не знали ее сами. Лева рос инфантом в этой детской республике взрослых и красивых людей. Ах, если прибавить к этому Левиному образованию начальное и среднее, где, в свою очередь, преподавали телегу не только без лошади, но и без колес, чтобы не ездила, то получается букет то получается компот, то получается такой розанчик в туповатых ботинках, в мамасшитой курточке на молнии, с комсомольским значком на фальшивом кармашке. Его научили, его даже учить не пришлось, сам усвоил, феномену готового поведения, готовых объяснений, готовых идеалов. Он научился все очень грамотно и логично объяснять, прежде чем подумать. И семья, и школа приложили все свои силы, чтобы обучить его всему тому, что не понадобится впоследствии. Не видя вокруг примера по высоте и красоте близкого их семье, Лева обучился еще некой абстрактной и невнятной избранности и исключительности. Но поскольку преподавалось, тоже личными примерами, простота, скромность, высокомерная в тайне демократичность, то это нисколько не мешало ему в общении и контактах с внешним миром, а лишь плотнее затягивало на нем крышку, уже без всякого доступа воздуха. Избранность в самоощущении тоже одно из средств изоляции, а следовательно и защиты, и это он тоже усвоил, и также бессознательно. Так они и проплавали в своем крепостном аквариуме все Левино детство, отрочество. Юность была все-таки уже подвержена времени. Были они как глубоководные рыбы, под давлением победившего класса, в полной темноте, в замкнутой системе самообеспечения, со своим фосфором и электричеством, со своим внутренним давлением. «Это Левя!» Предстояло быть вытащенным на поверхности, разорваться на кусочки от невыносимости собственного внутреннего давления. Ничего, кроме полноватой, на мучном без витаминов, души, чуть бледной от недостатка света, но красивой и нежной, выращенной как бы на преждевременно, приоритет, открытой гидропоники, у Левы не было. Душа была. Он был чист и необучен, тонок и невежествен, логичен и неумен, когда кончил школу, влюбился в Фаину и встретился, наконец, с дедом. К этому времени он не знал, и это буквально, таких слов, как «измена и предательство», «репрессия и культ», «еврей и жид», «МВД и ГПУ», «пенис и клитор», «унижение и боль», «князь и жлоб». Да, в этом втором левином семействе все были люди исключительные, ни разу не поступившиеся ни долгом, ни честью, ни совестью, но, добавим, до тех пор, пока это не угрожало их жизни. Но они по свойствам своего ума совершенно честно и искренне не видели в этой жизни тех коллизий, в которых наличие у них долга, чести и совести неизбежно привело бы их к трагическому концу. Но если бы они только увидели, если бы их однажды поставили в положение, при котором решительное «да» или решительное «нет» решало бы не только их судьбу, но и судьбу другого, то они, безусловно, не поступились бы ни честью, ни совестью и ответили бы то «да» или то «нет», которое соответствовало бы их представлениям о правде. Но такого случая им практически не выпало. Это был феномен честного везения. Итак, честность и безопасность. Никаких предательств в этой семье быть не может. Возвращается дед. Это нам также хочется сохранить, это совпадает в обоих вариантах. Но никто из домашних ни в чем не повинен и не запятнан в его судьбе. Это праздник в семье его возвращения. Дед красив и неожиданно молод. Он прочно и достойно выдержал все выпавшие ему испытания. Сократим ему в этом случае срок лет на десять. Он вернулся с ясной головой, все сохранив и ничего не утратив. Ему идет академическая ермолка. Все было бы совсем прекрасно, но дед тоскует по месту последней ссылки. Где-то, кажется, в Хакасии и возвращается туда. Там он некоторое время преподает в пединституте и заведует краеведческим музеем. Ни за что не хочет ехать ни в Ленинград, ни в Москву, несмотря на многочисленные приглашения, потому что его имя начинает всплывать, его многие помнят и знают, и назревает репутация великой судьбы великого человека. Потом Лева, уже студент, едет к деду, И все выясняется. Там в деда влюбилась одна старая и прекрасная девушка, и у них родился сын. В его-то годы все горды. Дед выглядит молодцом, на комплименты отвечает комплиментам себе же, достает из часового карманчика маленькую черную фигурку. Речайшая вещь — хакасский божок плодородия, владеющий им сам священен За обладание им могут вестись набеги и войны. Деду он достался при чрезвычайных обстоятельствах, когда на нарах скончался другой великий вождь, последний шаман крошечного племени. За столом Адоевцевых семейно посмеиваются над этой лесной историей. Лёва отсылает деду все чаще появляющиеся корректуры его старых статей. Дед их возвращает без слов, но против публикации не возражает. Деда по-прежнему зовут в семью, домой. Он говорит, что теперь у него здесь дом. Ему говорят, наш дом не только твой, но и ваш дом. Все это превращается уже в семейную, удобную, с выверенным ритуалом игру. И тогда дед приезжает с сыном и вечной девушкой, худенькая, тонкие косички в кулачок, Сначала ее немножко, хоть и очень деликатно, чураются, но потом, договорившись, полюбляют всем сердцем. Дед, однако, не вынес, не снес и, оплаканный, сходит. Вокруг его похорон происходит все та же торжественность и свадьба, и вот мы снова в той же точке романа. Однако нас чуть не вывернуло, пока мы дописывали все это положив руку на сердце, нам больше нравится первый вариант Лёвиной семьи. Он нам больше по сердцу, на которое мы положили сейчас руку. Первое Лёвина семейство нам кажется чуть ли не честнее, сюжетнее второго. Потом мы уже привыкли к дяде Диккенсу, а сюда он не поместился. Вообще эти психологические феномены, где плюс отталкивается от минуса вопреки естественным законам, Эти мутации души мы и так мужественно пишем, но у нас не хватает терпения. Уж если ты реалист, приходится брать реализм под силу. Бог с ними, с этими мутантами, ибо их есть Царствие небесные. Они хорошие люди. Так что мы останавливаемся на первом варианте. В заключение мы как бы входим в большой и пустой класс, Подходим к грифельной доске, достаем из-под тряпки промокший мел, который так плохо, бледно и противно для кожи пишет, и рисуем на ней всякие формулы, преподанные нам заборами, сараями и лестницами. И среди них, в частности, мы пишем «отец минус отец равняется Леве», «дед минус дед равняется Леве», Мы переносим по алгебраическому правилу, чтобы получился плюс. Лёва плюс отец равняется отцу, Лёва плюс дед равняется деду. Но ведь и отец равен самому себе. Дед равен самому себе. Чему же равен Лёва? И мы стоим у доски в Эйнштейновской задумчивости.